«Русак. Третья часть. Глава 17. Бабушка Поля. Перережь, если сможешь!» – улыбнулся Умар, снисходительно взглянув на закипевшего ярданца. «Для этого тебя и посылают. Только ты учти, что это не мальчишка-срочник. Это серьезный профессионал. Бывший офицер-грушник, спецназовец. Два дня назад он завалил тремя выстрелами трех человек» из которых один был тоже разведчик-спецназовец. Он вооружен и готов к нападению на него. Поэтому я и собрал вас троих, лучших людей с боевым опытом, чтобы сделать эту работу». «Ммм, тогда лучше стрелять», – задумчиво протянул Эдгарс. «С ножом к нему вряд ли подойдешь». «Ты не подойдешь, я подойду», – все еще запальчиво ответил Магомед, взмахнув гневно рукой. Смотрите по обстоятельствам. Пуля или нож, без разницы. Он должен быть мертв. И девка, которая с ним тоже. Умар бросил на стол, распечатанный на принтере, фотографии Сергея и Даши. Вот они. Фото возьмите с собой, пригодятся. Якуб взял в руки фотографию Даши, внимательно посмотрел на нее. Слушай, Умар, она ничего. Может ее сначала... Как хочешь. Главное, она должна умереть, нам платят за это. Я разрежу тебя на куски кафир, собака! с ненавистью в голосе прошипел Магомед, разглядывая фотографию Сергея. За мира Аль-Хатаба, за Абу Аль-Валида, за всех шахидов Джихада. Нужен будет короткий калаш, обратился кумару латыш, или лучше ВСК-94, подойдет и АПСМ с глушителем. А да возьмите хоть гранатомет. Леча даст вам оружие, деньги и машину. Старшим будет Якуб. Машину русака нашли брошенной на стоянке около магазина на Питерской трассе. В машине была карта Тверской области. Очевидно, у него лежка около Твери. Езжайте в Тверь и ждите информацию. Вот телефон для связи. Умар положил на стол мобильник. Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Вставая с дивана, ответили Магомед с Якубом. «Денег надо побольше, Леча, от мусоров откупаться!» Эдгар скинул на вставших мусульман. «С их славянскими, в кавычках, лицами шерстить будут часто!» «Тогда ты и поведешь машину, Эдик, со своим латышским лицом!» Ответил долговязый, усатый лечья «И с ментами разговаривать будешь тоже ты!» «Пошли смотреть оружие!» Вставая с кресла, ответил Латыш. «Бог услышал тебя!» Сергей удивленно посмотрел на Дашу. «А что ты просила у него?» и «Я просила, чтобы он дал тебе почувствовать себя, Сережа». Лицо девушки светило с радостью. Отец Леонид всегда говорил, что самое главное – это почувствовать Бога сердцем, не головой понять, что Он существует, а именно почувствовать Его самого сердцем, душою, почувствовать Его любовь и откликнуться на нее. «А ты Бога чувствуешь сердцем?» – спросил Сергей. «Конечно. Особенно в церкви. И всегда, когда искренне от всей души обращаюсь к нему с молитвой. Ты ведь сейчас тоже почувствовал его. Я вижу это по твоему лицу. Оно стало таким светлым и красивым, Сережа?» «Ну, не знаю», – смутился Серега. «Я и вправду почувствовал что-то необычное здесь. Даже, пожалуй, кого-то. Но насчет светлого и красивого лица – это уж ты загнула». «Со стороны виднее, со стороны виднее!» По-детски радостно захлопала в ладоши Даша. И вдруг, быстро приподнявшись на цыпочках, чмокнула спецназовца в щеку. «Это что было?» Сергей сделал удивленное лицо. «Ну ладно!» Смущенно напустила глаза девушка. «Извини меня!» «Я от радости!» «Нет, нет, не беспокойся!» Сергей радостно улыбнулся. «Можешь повторять это, когда тебе только захочется!» «Ну, пойдем искать гостиницу на эту ночь, раз уж придется ночевать в этом городе». «Вам не нужно искать гостиницу, молодой человек!» Вдруг откуда-то сбоку возникла невысокая худенькая старушка в большом черном платке и с молодыми блестящими глазами. «Вы извините, что я нечаянно услышал ваш разговор. Здесь акустика громкая. Я здесь профорное послушание несу и за подсвечниками присматриваю». Просто я одна сейчас в трехкомнатной квартире живу. Если хотите, я вас на ночь у себя устрою. И вам денег не тратить, и мне все веселее, чем одной. А вы не боитесь чужих людей в дом к себе приглашать?» С интересом посмотрел на нее Сергей. «Да какие же вы чужие!» – удивилась старушка. «Вы же божьи!» Девочка миленькая, вон как хорошо молилась всю службу. «Я же вижу, что она божий человечек!» «Это невеста ваша или сестренка?» «С чего вы так подумали?» спросил Серега. «Колечек нет, значит, не женаты, а в отцы вы ей не годитесь, уж больно молоды, да и потом с такой любовью глядеть на мужчину может только сестра или невеста. Чай не первый год живу». «Ты мне и сестра или невеста?» посмотрел Даша в глаза Сергей. «Ну, Сережа...» совсем засмущалась, покраснев и склонив голову девушка. «Значит, будешь невестой», – уверенно заявила старушка. «Пойдемте, детки, со мной, сейчас храм закрывать будут». «А зовут вас как?» – поинтересовался Сергей, закидывая на плечо ремень сумки. «Меня Полина Дмитриевна зовут», – отозвалась старушка. «А здесь в храме все просто Дмитриевы кличут». «А вас, деточки?» У меня Сергей», – пропуская впереди себя Полину Дмитриевну и Дашу, и придерживая массивную храмовую дверь, ответил Серега. «А ее Даша». «Идемте со мной, деточки мои, Дашенька и Сереженька, здесь совсем рядышком, через два дома, третий мой будет». «Полиночка Дмитриевна!» – Даша застенчиво взяла в руки розетку от варенья. «А можно мне еще немножко варенья вишневого?» «Кушай, деточка моя дорогая, кушай на здоровьице!» Старушка с удовольствием наполнила Дашину розетку вареньем из стоявшей на столе вазочки. «Я рада, деточка, что тебе мое варенье понравилось. Кушай во славу Божью!» Я вот гляжу на тебя и думаю, вот такая у меня могла бы быть внученька сейчас, такая же беленькая и хорошенькая. Так же бы я ее своим вареницам угощала, если бы Васенька мой ненаглядный не погиб под Берлином в 45 году. А ваш муж Полина Дмитриевна был солдат или офицер? Сергей поставил на стол недопитую чашку крепкого чая. Солдат он был, деточка, Сереженька, солдат простой, гвардия рядовой». В первый день войны на фронт ушел. Всю войну ни царапинки не получил, а перед самой победой в конце апреля 1945 года на мине взорвался под самым городом Берлином. А мужем он мне стать не успел, деточка. Васенька домой, у нас как раз свадебка 21 июня состоялась. Всю ночь мы с Васенькой с гостями гуляли, песни пели, а на утро уже и войну объявили. И Васенька мой в военкомат побежал. Да так оттуда лишь за вещами на пять минут и вернулся. Поцеловал меня и говорит, «Не тужи поле, мы быстро немца разобьем. Я вернусь и свадьбу догуляем. Жди меня верно». «Ну вот я и жду с тех пор. Только уже не его ко мне, а когда меня к нему призовут. К Васеньке моему. Теперь уж совсем скоро свидимся». «Да ты не плачь, Дашенька, детонька моя. Ну прости глупую бабку, что тебя, деточку мою, расстроила." «Я... я ничего!» – схлипнула в ответ Даша. «А хочешь, детонька, я тебя развеселю? Хочешь, расскажу, как мамоньку мою Александру Григорьевну замуж выдали?» – Улыбнулась старушка. «Чудо, как занятная история!» Раз, расскажите, пожалуйста!» – успокаиваясь, проговорила девушка, оттирая слезы уголком своего нового шарфика. «Ну, послушайте, детки, про старые времена!» Такого уже никогда больше в России не будет. Мамонька моя, Александра Григорьевна, 1892 года рождения, была уроженкой города Курска, как родители ее дедушка и бабушка мои, Григорий Карпович и Марфа Степановна. Мамонька была старшую сестрой из двух дочерей своих родителей. Младшую, родившуюся шестью годами позже мамоньке, девочку, назвали Клавдией. Когда мамочке моей в 1906 году исполнилось 14 годков, ее мама, бабушка моя Марфа Степановна, почила в господи из-за легочной болезни. Дедушка мой, известный в Курске столяр-краснодеревщик, сохранив супружницу, переехал с дочками в город Владикавказ. То ли из боязни за здоровье дочек, то ли от переживаний по возлюбленной супруге своей. Однако, не прожив полных трех лет в городе Владикавказе, Он и сам сильно простудился и, пролежав две недели в горячке, отошел ко Господу и к дрожащей супружнице. Осталась мамонька моя в 17 лет круглой сиротою, имея на руках 11-летнюю сестренку. Как ей жить дальше и представить себе не могла. Лишь молилась при чистой матери Божьей, а и я всемилостливой помощи. Папонька же мой Дмитрий Георгиевич был самый что ни на есть терский казак. Родился и жил он в казачьей станице Стадеревская в 150 верстах от города Грозный в семье казачьего терского полковника полкового музыканта Георгия Митрофановича Столярова. Папоньку Митию его отец в 12-летнем возрасте привел в полковой оркестр. Дал в руки трубу духовую корнет апестон и сказал «Играй». С тех пор папонька мой всю жизнь и был военным музыкантом. Три войны прошел, дважды из плена бежал партизанил и опять в военном оркестре служил, до самой его в 1967 году случившейся смерти. Последние годы жизни он в симфоническом оркестре на Литаврах играл, хотя уже и на пенсии был. Никаким молодым летавристам заменить не могли, такую силу звука, он из летавров извлекал. Но то после было. А когда исполнилось папаньке моему Дмитрию Георгиевичу 19 лет, решили его родители женить, «Да-да, деточки мои, в те времена да и в казацких станицах такие вопросы исключительно родителями решались. Оно, может, и к лучшему было. Объявили они сыночку Мите свое решение родительское. Будем тебя женить. Митя со смирением всяческим. Как благословите батюшка и матушка, так и благословим». Присмотрели родители Мити в станице девушку подходящую. Перекинулись словцом с ее родителями, те вроде и не против. Но до дела не доводили, до официального сватовства захотели о Митиной судьбе волю Божью узнать. Очень благочестивые и богомольные дедушка с бабушкой моей были. Поехали они, взяв с собой Митю в город Владикавказ, к слепой блаженной старице Анастасии. известной своим даром прозорливости и изречения воли Божьей и почитаемой как мирянами, так и священством по всему Северному Кавказу. Вот примерно как сейчас в Москве блаженную Матронушку московскую почитают. Привезли они Митю в дом, где старица Божья, приходящая к ней за помощью, принимала. Дождались своей очереди, вошли вместе с Митей в горницу. «Ну здравствуй, Митя, здравствуй, жених!» Приветствовала его блаженная. Хотя ни имени его, ни дело, по которому тот приехал, блаженной не докладывали. «Есть, есть Божье благословение тебе, Митенька, жениться!» Но не на той невесте, что тебе в станице присмотрели, а на той, что тебе сам Господь приготовил. Вы идите в другой комнате, посидите пока. Мелания вам чаю предложит, а ваша невеста с приданным сюда через полчаса придет. Ждите. Вот сидят они, ждут, слово старицы, как слово из-за уст Божьих принявши, молятся со смирением». А через полчаса приходят мамонька моя Александра с сестричкой покойная покойной тетушкой моей, к блаженной Анастасии про свою сиротскую долю узнавать, как теперь ей жить дальше, самой кормиться, да сестру содержать. Лишь вошла она в горницу к слепой старице, та ее и сразу по имени называет. «Здравствуй, Шура», — говорит, — «тут тебя жених твой Митя дожидается. Есть на то Божье благословение, чтобы вам с Митей честными супругами стать». Богу служить семейной любовью, да деток в этой любви растить. Зови Митю, да на колени вставайте. Благословлять вас буду во исполнение воли Божьей». Привели Митю, встали Митя с Шурой на колени перед блаженной старицей, Божьим человечком. Благословила она их святым образом, Господа Спасителя нашего. Вон он, в уголочке за лампадкой висит, и отправила во свояси. «Приняли мой дед с бабкой Шуру с клаванькой» как из рук Божьих, привезли, ничтоже сумняся, в станицу свою и сыграли свадьбу по местному обычаю. Прожили с той поры вместе мамонька с папонькой моим, почитай, 62 года в любви и согласии совершенных. Народили трех дочерей, а вот средненькая осталась, а вот Маша и Галя, сестрочки мои, уже в небесных обителях от трудов и скорбей земных почивают». «Кушай, детонька моя Дашенька, кушай еще вареница, вот из крыжовничка возьми!» «Спасибо, Полина Дмитриевна, спаси вас Бог!» Даша замяла, словно застеснявшись своих слов, которые хотела произнести. «Полина Дмитриевна, я в детдоме выросла, у меня ни родителей, ни бабушек с дедушками не было. А можно, пока я у вас в гостях, я буду вас бабушкой Полей называть?» «Зови, милая, зови, внученька!» Полина Дмитриевна встала, подошла к Даше, слегка приобняла ее за плечики, поцеловала в макушку и погладила по пшеничным волосам. «Мы у Господа все друг другу родненькие, ты мне внученька, и я тебе бабушка, а в небесном царстве его все друг другу будем братики и сестрочки, деточки единого отца, всех своей любовью покрывающего». «Спасибо», – всхлипнула девушка, – и уткнулась лицом в старенькую кофточку на груди Полины Дмитриевны, обхватив старушку своими гибкими, тонкими руками. Глава 18. Перевод. Анатолий Михайлович, есть информация. Шнурков без стуков бежал в кабинет Хрюнова, едва тот усевшись на рабочем месте, успел пропустить утреннюю рюмку после вчерашнего. Клиент проявился в Твери на, на главном почтамте. Чего? Не врубившись сходу, рыкнул Хрюнов. «Ты что не стучишься, Шнурок? Какой клиент?» «Русак Анатолий Михайлович, Русаков Сергей Валерьевич. Он звонил вчера вечером с главпочтамта Твери, просил некого Вазгена Рутюняна, родственника которого арендует его жилплощадь, переслать деньги за аренду в Тверь на главпочтамт до востребования. Деньги вчера вечером были отправлены. Вот примерно сейчас Шнурков посмотрел на часы. Русаков может уже их получать». «Идиот!» — взревел полковник. — Почему разговор был вчера, а я узнаю о нем только сегодня? Мы могли его принять прямо сейчас, а теперь он получит свои деньги и исчезнет. Девочки с прослушки не были проинструктированы о степени срочности. У вас уже кончился рабочий день, и вообще прослушка по этому делу неофициальная, — виноват обрамотал Шнурков. Я уже связывался с тверскими операми, попросил их присмотреть за получателями денег на почтамте. «Ты выслал им фото Русака?» «Да, конечно, только недавно». «Уроды! Вот дебилы!» – бесновался Хрюнов. «С кем приходится иметь дело? Сраный, отупевший наркоман – лучший следователь. А остальные вообще, кроме стрижки, бабла ни хрена не умеют и не хотят делать. Счастье, что у меня в областном УВД двери начальник по розыску старый приятель». «Катя, быстро!» – крикнул полковник в селектор внутренней связи. «Соедини меня с Тверским УВД полковником Митяевым». «Анатолий Михайлович!» Из динамика раздался удивленный голос. «Но в Тверском РУВД нет полковника Митяева!» «Катя! Кроме улицы Тверская в городе Москва есть еще город Тверь в стране Россия. Закатил глаза к потолку полковник. «Быстро связь! Дебилы!» «Полковник Митяев на связи, Анатолий Михайлович!» Испуганным голосом объявила по селектору секретаршу через несколько минут. «Митяев! Гена!» «Здравствуй!» – ободренно закричал в трубку хренов. «Да, я!» «Выручай гена!» «Надо парня одного с девицей вместе принять и закрыть!» «Данные фото уже высланы!» «Принять, закрыть, а дальше?» «Дальше звякнуть мне, а их помариновать в обезьяннике!» или лучше в отдельных камерах полдня, пока не позвоню!» «Затем извиниться, мол, обознались, и выпустить!» «Все!» «А им на хвост от самых дверей уже присядут твои люди, то ли?» «Это другая тема, Гена. Не сейчас». «Ну, Толь, только для тебя, сам понимаешь. Я твой должник, Геннадий. Поговорим об этом после. Через недельку буду у вас в столице». Замёта на Обычная программа гарантирована». «Бывает, Алян. Пока, Гена». «Шнурок, сюда!» «Полина Дмитриевна, доброе утро». Сергей тихонько вошел на кухню и обратился к хлопочущей у плиты старушки. «Даша еще не вставала?» «Спит, Сереженька, деточка, спит моя внученька!» Полина Дмитриевна вытерла руки опередник передник и повернулась к Сергею. «Умаялась, девонька, видно, и тело, и душа отдыха требуют!» «Да уж!» – кивнул головой Серега. «Досталось ей за последние дни!» «Пусть отдыхает!» «Я сейчас быстро пробегусь до почтамта то мне там перевод получить надо, и обратно!» «Если Даша проснется без меня, вы ей скажите, пусть она не беспокоится». «Хорошо, хорошо, Сереженька», – закивала старушка. «Я ей все скажу. Не дам волноваться ягодки моей. Чайку не выпьешь на дорожку». «С удовольствием, когда вернусь, Полина Дмитриевна». «Ну беги, детонька. Тут рядышком. Ты быстро обернешься». Сергей вышел на улицу. Осеннее утро было теплым и солнечным. Сергей быстрым шагом двинулся в сторону почтамта, на ходу сканируя боковым зрением окружающее пространство. Ничего не вызывало подозрений. Он зашел в здание почтамта, продолжая незаметно оглядывать окружающих, подошел к стойке, где выдавались переводы. «Доброе утро! Мне должен был перевод поступить из Москвы, до востребования. Но вот эти права!» Сергей протянул сидевшей в окошке сотрудницы почтамта карточку автомобильных прав. «Да, деньги пришли», – посмотрев в компьютере, сказала она. «Можете получить». «Прекрасно», – обрадовался Сергей, неторопливо оглядывая помещение и мысленно намечая точки прохода в случае экстренной ситуации. «Пожалуйста, распишитесь вот здесь». Сотрудница почтамта протянула Сергею бланк. Сергей расписался в нем. «Вот, возьмите ваш перевод». «Спасибо». Сергей, не пересчитывая, снул деньги в карман куртки. «Всего доброго». «До свидания» ответила сотрудница почтампта, не отрывая взгляда от экрана компьютера. Так, кажется, все спокойно, подумал Сергей, быстрым шагом направляясь к выходу из почтамта. Ага, стоп! Все-таки спокойно не все. Сергей увидел, как в стеклянную дверь почтамта быстро входят два деловитых молодых человека с характерным. Для представителей их профессии выражением осознания своей власти над окружающими на чисто выбритых бесстрастных лицах. «Менты!» – безошибочно определил Серега. Мгновенно он изменил траекторию своего движения и остановился у стенда с информацией. Двое вошедших сразу направились к окошку переводов. Сергей спокойно, но без лишней медлительности отошел от стенда, не теряя из виду оперативников, разговаривающих с только что оставленной им сотрудницей почтамта. Отошел от стенда и, сделав еще десяток шагов, выскользнул в бесшумно открывающиеся стеклянные двери на улицу. В его распоряжении были считанные секунды. Сейчас высланные искать его, выяснив, что разминулись с ним в нескольких шагах, кинутся вслед на ходу объявляя по рации план перехвата или нечто подобное, могущее перекрыть Сергею дорогу к дому Полины Дмитриевны. Решение надо было принимать мгновенно. Он вышел на проезжую часть и встал на пути ближайшей, двигающейся в его направлении машины. Раздался виск тормозов. «Ты что, совсем?» Выснулся из окна остановившийся с жигулюхи водитель. «Брат, выручай, мне только до храма, тут недалеко», обратился к нему уже впрыгнувший на правое сиденье Серега. «Плачу тройную цену». «Поехали», вздохнул водитель. Машина тронулась. В зеркальце заднего вида Сергей увидел, как из двери почтамта выскочили те двое в гражданке и начали лихорадочно озираться вокруг, одновременно говоря по мобильникам или по рациям. Этого Сергей уже не разглядел. «Так что случилось-то, что ты так в храм заторопился?» Спокойным и, как показалось Сергею, даже слегка насмешливым тоном спросил водитель. Серега повернулся к нему и только тут заметил, что водитель священник. Реальный священник в черной одежде с большим металлическим крестом на цепи, свисающим почти до пупа. Лицо его было испитым, одутловатым с отвисшими мешками под неопределенного цвета мутными глазами и нездоровым румянцем на носу, и едва прикрытых редкой бородкой в щеках, безошибочно выдающим пьющего человека. Хотя вряд ли ему было больше тридцати с небольшим лет. В машине яственно попахивало перегаром. «Ну, мне, собственно, не в сам храм», – пояснил священник у Серега, – «а к дому рядом с храмом». «И мне к дому рядом с храмом», – пожал плечами священник. Машина подъехала к дому Полины Дмитриевны, священник заглушил мотор и вынул ключ из замка зажигания. «Мне сюда и мне сюда!» Сергей взялся за карман. «Сколько я вам должен?» «Иди ты!» – сверкнул взглядом священник. «Такси не мой бизнес!» Они вместе вышли из машины, вошли в подъезд, поднялись на второй этаж по старой широкой лестнице с кованными перилами и остановились перед дверью, где жила старушка-просфорница. «Так ты к Дмитриевне! посмотрел на Серегу священник. «Так точно. И вы к ней? Ну да. Тогда звони давай». «Батюшка, благословите!» – открывшая дверь на звонок старушка, склонив голову в беленьком полотняном платочке, подставила священнику, сложенной в горсточку ладошки. «Бог благословит! Просфоры готовы?» – недовольным голосом пробурчал священник. «Готовы, батюшка, миленький, готовы? Проходите, батюшка, чайничек, только что вскипел, чайку с внучиками моими попейте. Сколько же у тебя этих внучиков? Каждый раз на новых натыкаешься». «Сколько Господь посылает, батюшка, миленький, ему милосердному виднее». «Чай – это, конечно, хорошо», – пробурчал батюшка, когда они с Сергеем вошли в прихожую. «А нет ли у тебя в загашничках водочки стопарика или хоть когора какого-нибудь?» «Ой, не держу дома, батюшка. Никакого винного питья не держу. Уж, почитай, лет так тридцать будет. Вы уж простите старую нерадивую». «Ладно», – священник поморщился. Видно было, что ему лихо. «Давай чай, что ли?» «Проходите, садитесь, батюшка. Сереженька, миленький, позови Дашеньку, внученьку мою. Она уже умылась, ожидает тебя. Сейчас вместе с батюшкой завтракать будем». Сергей прошел в дальнюю по коридору комнату, постучал в дверь. «Дошонок, к тебе можно?» «Конечно, Сережа, доброе утро!» Дверь моментально распахнулась, словно девушка стояла сразу за ней, ожидая стука. «У тебя все благополучно?» «Ну...» – замялся Серега. «Ну, в общем, все, слава богу!» «Вот...» – выпалил вдруг он и сам удивился тому, что сказал. «Пойдем завтракать. Твоя бабушка нас зовет». Там к ней гость пришел, священник. Только ты не смущайся, он немного, немного своеобразный. Пойдем, Сережа, там, может быть, надо чем-нибудь бабушке помочь. Она выпорхнула в дверь мимо Сергея, словно сверкнув на него солнечным лучиком сквозь щель в занавеске, и голос ее зазвенел уже на кухне. «Бабушка Поля, давайте я сковородку сама с сниму, она ж тяжелая. Ой, батюшка, благословите». «Бабушка Поля?» улыбнувшись, покачал главу Сергей и опять повторил «Слава Богу». Глава 19. Отец Виталий. «Сереженька, познакомься, это батюшка Виталий и Ирей Божий». Полина Дмитриевна представила Сергею священника. «Виталий, можно отец Виталий. Как нравится». По-простому протянул священник ладонь Сергею, рукопожатие его было крепким. «Мы, Дмитриевна, собственно, уже знакомы». Я его чуть не сбил сегодня. Он как, прыгнет мне под колеса. Представляешь, завтра во всей желтой прессе заголовки. Пьяный священник сбил человека посреди города. Меня под запрет служения окончательно, а то еще бы и посадили. «Простите, отец Виталий», – извинился Серега, – «обстоятельства были исключительные. Да и сбить меня вам не было никакой возможности. Я офицер спецназа и на такие ситуации натренированный». «Ну ладно, офицер, я не в обиде. Садись. Вот жалко, у Дмитриевны выпить нечего, а то мы с тобой сейчас на брудершафт». «Да я не пью совсем. А чего так? Питье есть веселье Руси, его же и монаси приемлют». «И должен тебе заметить, некоторые даже очень приемлют. Вот, например...» «А, ладно, не будем об этом. Дмитриевна, ставь там на стол, что у тебя есть. Мне еще в мою пупырловку ехать надо». Служить завтра. Сейчас, батюшка, сейчас, миленький. Вот только салатик из капустки поставлю, и все. Благословите, батюшка, трапезу рабам божьим. Священник нехотя поднялся со стула. Ну, читай. Отче наш, ижеиси на небесех. Неожиданно чистым ровным голосом начала читать старушка. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Отче, благослови. «Христе Боже, благослови ястие и питье рабам твоим!» Пробурчал священник, небрежно перекрестив стол пятерней. Все присутствующие сели и начали есть приготовленный Полиной Дмитриевной завтрак. «Полина Дмитриевна, а далеко от Твери деревни Калантаева? На, на такси туда долго добираться?» Спросил Сергей, отодвигая от себя пустую тарелку. «Это рядом со мной», продолжая жевать, сказал священник. «Километра два, два с половиной». «Не надо вам никаких такси. Я вас на повороте к Калантаеву высажу. Пешочком за полчаса доберетесь». «Ой, как здорово! Спаси вас Господь, батюшка!» – обрадовалась Даша. «Только что вы там позабыли-то в этом Калантаева?» – подкладывая себе со сковородки яичницы, спросил отец Виталий. «Там глухомань почище моего погостища. А у меня хоть двадцать дворов еще живые, а в Калантаеве хорошо, если три домика дачников». На осень осталось. Одни вороны да кошки бродячие. Друг попросил на его даче пожить. Уклончиво ответил Сергей. Подремонтировать кое-что, к зиме дом приготовить. Чего там к зиме готовить? Махнул рукой священник. Снести там все надо бульдозером. Или таджиков с узбеками заселить. А еще лучше китайцев. Вот эти там порядок наведут. Все засеют, запашут. Бананы с ананасами вырастят. И нам, русским, продадут. Если будет, кому покупать к тому времени. Если остатки русских не сопьются и не перемрут от поленки окончательно. Все, приехали. Пропала Русь-матушка. Осталось Эрефия и той скоро кирдык. Нечто прямо кирдык, батюшка. Слегка прищурившись, спросил Серега. Полный кирдык и бесповоротный. «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет». Сам Христос это сказал. Так нам апостол и евангелист Лука передал. Глава 11, стих 17. «Вот, Дмитриевна, помню еще, не зря учился в семинарии, не до конца мозги пропил». «А что это за царство, разделившееся в самом себе?» – поинтересовался Серега. «А мы в нем живем!» – оттерев рот рукавом, ответил отец Виталий. «В нашей стране, да и во всем мире, кроме арабских стран, ну и китайцев, естественно, все отделились друг от друга. Богатые от бедных, власти от народа, архиереи от попов, попы от прихожан, от бедных, разумеется. От богатых спонсоров себя ни один поп отделять не будет. Наоборот, без мыла окормлять полезет. Это вот с этими». Отец Виталий показал пальцем на Полину Дмитриевну, бабками всякими, их сыновьями-пьяницами, дочками-наркоманками, внуками беспризорными возиться никому не охота, навару нет. А поп нынче попер алчный. Ему и дом надо по евроремонтнее забабахать и машинку по иностранне до да по купить. Попадью с детками в заграничных морях по престижни пополоскать. Тут VIP-прихожане нужны, а не бабки. Да только пусть бы они попы на крутых иномарках гоняли и по канарам с гавайями пузы грели. Лишь бы свою поповскую работу делали как следует. Богу да людям служили, а не одному кошельку своему. Ну нет, конечно, есть и такие, как мой сосед-игумен, например. Этот пашет, как папа Карла. Всех принимает. Никому в помощи не отказывает. Так у него один инфаркт уже был, несколько лет назад. А когда опять шарахнет, неизвестно. Людям ведь только дай палец в рот, как прослышат, что какой-то поп исповедует, не торопясь. Готов всю их жизненную белиберду терпеливо выслушивать. И коли уж не прозреть судьбу, так хоть пожалеть скорбящих и замороченных все. Открывай ворота, выбрасывай замки, таким косяком попрут... Что не будет тому попу ни отдыху, ни продыху. А ну правда, может и к лучшему это. Самому попута, спасительнее. А остальные батьки на наш век треп хватит. А каковы попы? таковые прихожане. Тоже все разделяются. Мужья от жен, родители от детей, дети друг от друга и от родителей. Разводятся, судятся, наследствие барахло родительское делят. И еще к нам, попам, за благословением на это бегут. Благословите, батюшка, на сестру в суд подать. Она мне не ту часть дачи родительской отдает, которую я хочу. Приходится посылать таких подальше. они обижаются. Ведь сам Господь таким делителем, как сказал. Кто поставил меня судить или делить вас? А уж тем более нам, попам, чего в арбитр то лезть. Это ладно наследство, человек в самом себе разделился». Совесть одно говорит, жанность другое. Ум от обжорства предупреждает. Чрево жрать требует. Печень уже от водки разлагается. А душа страстями пораженная кричит. Кайфу хочу, кайфу давай. Вот как у меня, например. Кто тут устоит? Какое царство, какая личность, какая вера? Жди китайцев. Священник безнадежно махнул рукой. Все молчали. «Слышь, Дмитриевна!» Отец Виталий поднял голову. Я уж и забыл, где тут туалет-то у тебя. По коридорчику, батюшка дорогой, вторая дверь направо. Извиняюсь, буркнул тяжело вставая священник и вышел в коридор. Вы, деточка, не смотрите, что батюшка выпивает, да всякие прискорбности говорит, покачала головой Полина Дмитриевна. Он добрый человек, только много скорбей принял. И жена оставила, и собратья священнослужителя оклеветали». И начальство напрасно обидело. Не выдержал он, бедненький, стольких напастей. К вину стал прикладываться. «Помоги ему, Господи!» Старушка перекрестилась. Даша последовала ее примеру. «Ну что, офицер, бери подружку свою. Поехали!» Громогласно объявил вернувшийся из туалета отец Виталий. «Читай, Дмитриевна, благодарственную!» «Благодарим тебя, Христе Боже наш, яко насытил и си земных твоих благ!» Со смирением в голосе начала читать молитву старушка «Приди к нам и спаси нас! С нами Бог своей благодатью и человеколюбием!» Рыгнув, проворчал отец Виталий Во веки веков!» «Аминь!» – подтвердили Полина, Дмитриевна и Даша. «Внученька, ягодка моя Дашенька!» – целуя в лобик девушку и крестя ее широким крестом, попрощалась с девушкой Полина Дмитриевна. Огради тебя, Господь, от всякого зла, как человеческого, так и бесовского. Не забывай старушку, как будет возможность навести». «Хорошо, бабушка Поля», – поцеловала ее в ответ Даша и крепко обняла за шею. «Помолитесь за нас с Сережей». «Обязательно, дитятка», – ответила старушка и добавила тихонько на ухо девушке. «Ты, девонька, за Сережу замуж смело иди». «Я много людей повидала». Он будет хорошим мужем. «Спасибо!» Также тихонько ответила Едаша. «Он очень, очень хороший!» «Все, Дмитриевна, бывай!» Священник, упаковавший, наконец, мешочек с просфорами, плохо застегивающийся, прыжелый от старости портфель, махнул хозяйке рукой. «Доживем, увидимся!» «Пошли, офицер!» «До свидания, Полина Дмитриевна!» Сергей вскинул сумку на плечо. «Как правильно сказать, я не знаю, в общем...» «Дай вам Бог всего самого лучшего!» «Спасибо вам за все!» «Благослови тебя, Господь, деточка!» Старушка осенила Сергея крестным знамением «Дашеньку, внученьку мою береги!» «Буду стараться!» Улыбнулся Серега И пропустил Дашу впереди себя В открытую дверь «Я, Слоумар, я все понял Они где-то рядом Ждем информации» Якуб сунул мобильник в карман «Слушай, Эдик, вон Макдональдс Остановись здесь!» Ты сходи сам за жратвой, чтобы нам не сверкать здесь своими неславянскими рожами. Мне картошки жареной большой пакет, и рояль, чизбургер двойной, и кока-колы со льдом. Тебе, Магомед, чего взять? Все равно можно тоже, что и тебе, только чтоб свинины не было. «Какая свинина, Магомед?» Якуб закатил глаза в потолок. «Ты что, с луны свалился? В этих забегаловках ни свинины, никакого другого мяса вообще нет. Одна соя». Сою есть Коран не запрещает. Вот деньги, Эдик, возьми. Латыш молча взял деньги и вышел из машины. Слушай, Якуб, а почему этот кафир в свою Латвию не уедет? Потому что он давно в розыске, в Интерполе. Он и к нам в Ичкерию наемником устроился, потому что у себя в Евросоюзе жить не может безопасно. Чего-то он там засветился крепко. Он еще в первую кампанию за Дудаева воевал. Умар с ним тогда и познакомился. Потом в Грозном в 99-м, когда федералы город штурмовали под Новый год, Эдик тоже себя хорошим бойцом показал и снайпером и подрывником. Умар его после того штурма в свой отряд взял. Одно время Эдик даже его личным телохранителем был. И когда Умар свой бизнес в Москве сделал, Латыш тоже с ним сюда перебрался. В горах трудно стало деньги зарабатывать. Деньги, деньги и куб. Я сюда ехал джихад делать с кафирами за победу ислама воевать. А тут везде только деньги, деньги, деньги. А какая победа ислама без денег, Магомед? Ты что?» – покрутил пальцем виска и куб. «Оружие, патроны, взрывчатку тебе просто так подарят, да? Жрать тебе тоже без денег дадут? Иди сходи вот этот Макдональдс, попроси гамбургер бесплатно. Они сразу полицию вызовут». «Ты в каком мире живешь, Магомед?» «Вы привыкли там в горах с черным арабом, что у него всегда долларов полный карман, вы там жили как в коммунизме, а мне с 14 лет приходилось калашниковым на хлеб зарабатывать и себе, и семье, когда брата-то федералы в горах убили, у нас в селе Финики-то не растут, как у вас в Иордании, у нас вообще на камнях ничего не растет, у нас в горных аулах у молодых выбор один, в Москву бандитам или в горы вахабитом. Больше никак на жизни заработаешь. Молодым жить хочется, как в телевизоре показывают. А дома старики в узде, как Ишака держат. На год старше тебя вошел, вставай. и орданцам и арабам, нас, кавказцев, не понять. Сперва жрать надо заработать, а потом Аллаху Акбар. Сперва надо джихад делать, исламский мир надо делать. Тогда всем мусульмана будет что жрать. Настоящий шахид не ожрать думает а как умереть за Аллаха. «Держите, маджахеды!» Севший в машину Эдгарс протянул спорящим на заднее сиденье бумажные пакеты с эмблемой Макдональдса. Расшумелись. Прохожие уже внимание обращают. «Ты прав, Эдик», – быстро оглядевшись, сказал Якуб. «Давай отъедем куда-нибудь, где людей мало». «К поехали на берег», – обратился к латышу Магомед. «Мне скоро намаз совершать». «Сейчас, ребята, посидите минутку». Отец Виталий остановил машину около придорожного магазинчика. «Мне тут запастись кое-чем надо». Он вышел, захлопнул дверь своей старенькой семерки и вошел в неказистый придорожный павильончик. «Ну ты как?» – обернулся Сергей с первого сиденья назад к Даше. «Не укачала сзади?» «Нет, все хорошо, Сережа. Мне, когда ты рядом, всегда хорошо». «Ты знаешь, мне тоже хорошо, когда ты рядом», – засмеялся Сергей. «А это что за бусинки такие у тебя в руках?» «Это подарок от бабушки Поли. Сереж, смотри!» Она протянула Сергею маленькие четки из разноцветных бусинок с небольшим серебряным крестиком посередине. «Это четки из Святой Земли, из Иерусалима. Ей одна паломница их из прихода эти четочки привезла. Она мне подарила. Спаси ее, Господи!» «А четкий это амулет такой? Он от чего-то защищает?» Разглядывая крестик, между бусинками поинтересовался Сергей. «Или их перебирают для релакса, как психотренинг?» «Нет, Сережа, какой психотренинг?» – засмеялась девушка. «Четки для того, чтобы по ним молиться. Это просто счеты молитвы считать. Вот, видишь, идут 10 синеньких шариков, потом большой красненький, потом еще 10 желтеньких и опять большой красненький, потом 10 зелененьких и крестик». А как по ним молиться-то, по этим счетам, недоумевал Серега? Очень просто. Например, так. Даша взяла четкий из рук Сергея и начала показывать. Сперва читаешь десять молитв Иисусовых. Господи Иисус Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешную. Потом на большом шарике, Пресвятая Богородица, спаси мя грешную. Потом еще десять Иисусовых и опять Богородицы, А затем десять Иисусовых и на крестике Отче наш. Так меня бабушка Поля научила, пока ты на почту за деньгами ходил». «Ага, четки. Ага, четки. Исихазм – это хорошо». Влезший в машину отец Виталий был явно в улучшенном настроении. «Дарья, поставь вот эту сумочку рядом с собой на заднее сиденье. Осторожнее, там стекло». В сумке бутылочно звякнуло. Машина тронулась. «Исихазм – хорошо, конечно». Священник быстро гнал машину по загородному шоссе. «Я тоже в семинарии пытался практиковать, даже на Афон в монахи собирался. А что, курсом старше меня один семинарист так и ушел на Афон, причем не в русский монастырь, а к грекам. Тоже все книжки про исихазм читал, на полуношницу к монахам бегал, а потом окончил бурсу и на Агион Орос. А я вот дурак женился, может тоже надо было мечту исполнить про афонское житие». «Глядишь, и печень бы сейчас не разваливалась!» «Ах ты, зараза, чтоб тебя! Опять они здесь!» Машина резко затормозила. Впереди из-за покосившейся ржавой автобусной остановки выскочил гаишник с полосатой палкой в поднятой руке. Глава 20. Погостище. а батюшка Гаишник всунул свое красное обветренное лицо в открытое окошко «Жигулей». опять нарушаем!» со скорости в населенном пункте на 28 километров!» «Гляньте-ка!» Гаишник показал отцу Виталию дисплей похожего на оружие прибора. «Да ладно, командир, чего смотреть, виноват, каюсь!» «Не стал спорить священник. Отпусти божьего служителя!» «Вы, божьи служители, чем питаетесь?» Подаяницам «И мы подаяницам. С наглой улыбочкой объявил страж порядка на дорогах. «Вот, прими, братья подаянницы!» Протянул ему купюру отец Виталий. Достаточно. Нас двое, батюшка. Понял. Ну, держи и нас брата, подаяница. Священник сунул гаишнику еще одну купюру. Счастливого пути. Не нарушайте больше, батюшка, взял под козырек гаишник. Машина тронулась с места. Слушай, Гриша, это что-то морда того мужика, что рядом с попом сидел, мне кажется, знакомый. Почесал затылок, отдавая одну из купюр напарнику гаишник. Не фотка нам вчера по ориентировке пришла? грянь ка на бумажку в бардачке. Какой хрен разница? Неохотно полез в бардачок сидевший в машине напарник. Мы здесь деньги зарабатываем или хрен знает кого ловим. о Во, возьми. Гаишник, только что принявший от священника подаяница, развернул смятую бумажку с распечатанной на принтере Серегиной фотографии. Вгляделся в нее. Не, ну точно. Он это, Русаков Сергей Валерьевич. «Поехали, примем. Этот поп с погостища. Тут недалеко, я его знаю». «Саша, ты охренел?» – напарник вылупился на него, как на больного. «А если он вооружен? Тебе бабки нужны или грамоту посмертно?» «Звякни на пульт и давай работать. Вон уже две машины проехали, пока ты репу чешешь». «Ладно, сейчас звякну. Пусть группу задержания высылают». Он достал рацию. «Дежурный, дежурный, это 22-я. Как слышишь?» «Так, записываю». Икуб расписал на карточке от сигаретной пачки шариковую ручку. Громче говорю, Мар. Село, погостище, священник, вас 21074, номерной знак записываю. Все понял, едем, на связи, Умар. Аллаху Акбар, смерть собаки Кафиру, возвел глаза к потолку Магомед. Сам буду глотку резать, а с девкой я первый займусь, бросил Якуб, погруженный в карту областных автодорог. «Эдик, давай сейчас налево, потом через пару километров еще раз налево, дальше по трассе километров 35 и поворот на этот погостище. Там дорога тупиковая, еще 7 километров. Погостище, конечный пункт, это хорошо. Плохо для отхода, если что-то не так пойдет», – задумчиво проговорил Эдгарс, выводя машину с городской окраины на трассу. «Все так пойдет, на работу сделаем, деньги получим, развлечься поедем». Якуб весело посмотрел на Магомеда. «С шахидом в казино можно, а Магомед?» «Или только с девками в сауну?» «Отстань, шайтан!» Злого отмахнулся от него янтарными четками Магомед. «Молиться мешаешь!» «Вот моя деревня, вот мой дом родной!» Отец Виталий остановил машину у кладбищенских ворот, у которых заканчивалась идущая сюда от основной трассы дорога. «Конечный пункт нашего пути...» Все, здесь поселимся. Тут на кладбище есть революционный памятник с примечательной надписью. «Не ходи ты, Маша, не топчи мой прах. Я-то уже дома, а ты еще в гостях». Вот ведь как просто и тонко чувствовал раньше человек свою принадлежность к миру Вечность. А сейчас... Тьфу! Выходите, моя хибарка внутри ограды, около храма. Зайдем, я просфоры в холодильник уберу, перекусим, а потом подброшу вас до поворота к Калантаеву. «Тут совсем рядом. Сумку свой можете в машине оставить. Чего с ней таскаться? Мы ненадолго». Сергей и Даша вслед за священником вошли в старинные обсыпающиеся многослойной штукатуркой кирпичные ворота с массивными проржавевшими решетчатыми створками. Все кладбище было заросшим старыми и молодыми деревьями, среди которых ярко-желтой листвой выделялись стройные белоствольные березы. Недалеко от ворот, сквозь средеющую осеннюю листву, белел небольшой кладбищенский храм, к которому вела засыпанная опавшими листьями аллея. Стояла удивительная умиротворяющая душу тишина, ни малейшего дуновения ветерка. Даже чириканья кладбищенских птичек не было слышно. «Красиво?» – обернувшись, спросил у притихших спутников отец Виталий. «Мне тоже нравится. Я тут пятый год прозибаю. Зато прихожане у меня спокойные». Он показал рукой настоящие вокруг кресты и памятники. Лежат себе и доносов на своего папа в епархию не пишут. Есть, правда, пяток бабок из древни, но они и сами уже ждут не дождутся, чтобы под эти березы перебраться. Лепота! Они прошли по аллее к храму и остановились около маленького неказистого домика под позеленелой от времени потрескавшейся шиферной крышей. Отец Виталий открыл ключом дверь, Жестом пригласил Сергея и Дашу входить, они молча повиновались. «Давненько у меня здесь никого в гостях не было. Священник провел гостей сквозь крохотную прихожую в небольшую комнату, служившую, как видно, кухней и столовой одновременно. Садитесь за стол, время уже ужинать, а мы еще не обедали. Сейчас глянем, что тут у нас есть в холодильнике». Сергей с Дашей с чувством некоторой неловкости примостились рядом на лавке, стоявшей с длинной стороны стола спинами к стене, завешенной старыми домотканными ковриками с простеньким цветочным орнаментом. «Так, есть фасоль в томатном соусе, есть тушенка говяжья, есть банка сайры, начатая, священник понюхал открытую банку с рыбными консервами». Поморщился, нет, это уже и кошки есть не станут. Во, капуста есть квашеная, это хорошо. Сок апельсиновый, новый пакет. И, и все, ребята, больше ничего не маю. Но мы люди непривередливые, обойдемся. Он по-холостяцки привычно вскрыл консервные банки с фасолью и тушенкой, вывалил их содержимое на старую закопченную чугунную сковородку, перемешал и поставил на маленькую газовую плитку на огонь на сковороде зашкварчало. «Хлеб я свежий с собой привез», – продолжал отец Виталий, доставая из потертого портфеля целлофановый пакет с буханкой Бородинского. «А главное, вот он, жидкий хлеб!» Священник радостно извлек из пластиковой сумки литровую бутылку водки и пару импортных бутылок пива. «Дарье по малолетству не предлагаю, ей апельсиновый сок, а с тобой, офицер, мы сейчас за знакомство». Остаграмимся. Мне тоже сок, батюшка, улыбнулся Серега. Я же уже говорил. Ах да, помню, ты трезвенник. Это похвально. Хотя в поповской среде и не особо приветствуется, особливо на официальных мероприятиях. Отец Виталий поставил перед Сергеем и Дашей стаканы, вскрыл пакет с соком и наполнил им стаканы до верха. Себе он также до верха наполнил стакан водкой, нарезал хлеб. Положил его в эмалированную мисочку и поставил посередине стола. «Ну, пока пища разогревается, промочим горлышко». Он единым махом выпил полный стакан водки, отломил от отрезанного куска хлеба маленький ломтик, положил в рот, пожевал. «Да чего вы сидите-то, как неживые?» Посмотрел он на незнающих, как себя вести в подобных обстоятельствах Сергея и Дашу. «Глотните хоть с очка, за компанию, за знакомство». Сергей и Даша пригубили сок и поставили стаканы на стол. «Так, ястие готово!» Отец Виталий поставил перед гостями тарелки, разложил в них почти всю разогретую тушенку с фасолью, остатки в сковороде поставил перед собой прямо на стол. «Ну что, угощайтесь, поповских ястцы, ребята!» «Господи, благослови!» Он перекрестил стол быстрым коротким движением. Сергей с Дашей потихоньку принялись за еду. «Будем здоровы!» Отец Виталий налил себе еще стакан, наскреб вилкой со сковороды немного фасоли с тушенкой, положил это на маленький кусочек хлеба. «Офицер, ты там да соку сам подливай. Ну и себе понятно. Хочу выпить за вас, ребята, молодых, красивых. Не знаю, кто вы друг другу, и знать не хочу, чтобы не искушаться и не завидовать. Но люди вы светлые. Это я своим поповским глазом, хоть и не вполне трезвым, вижу». Чтобы вам было счастье, ребята. Простое такое человеческое счастье. Семья там, детки. У меня с этим не получилось, но пусть у вас будет. За вас!» Он залпом выпил полный стакан водки, сморщился слегка, зажмурил глаза, потом, понюхав, забросил в рот свой маленький бутербродик с тушенкой и подцепил вилкой чуток капусты из целлофанового пакета. Пожевал, лицо его покраснело, щеки налились румянцем. Вы не смущайтесь, ребята. Я все понимаю. Священника хочется видеть святым, а не скотина пьяный. Простите нас, попов. Мы ведь тоже из того же мира, из того же общества в церковь пришли, что и все остальные люди. А мир наш больной. И люди больные. И мы, попы, тоже такие же люди и такие же больные. Ну, нет, бывают, конечно, и герои среди нашего брата. Вот сосед мой игумен из Покровского храма, тот да. Работяга, подвижник, такие есть, но их немного. Героев всегда немного. Апостолов вон, вообще всего 12 было. Они весь мир перевернули. Всю Римскую империю христианской сделали. Бог им, конечно, помогал. Но он и сейчас помогает тем, кто старается, кто хочет жить чисто, свято, по любви. «А раз вокруг нас и внутри нас такое свинство, грязь, такая мерзость запустения пророком реченное, значит, не стараемся, значит, не хотим. Значит, жизнь в дерьме больше устраивает. Вот как меня. Вы не подумайте, ребята, я не всегда такой скотиной был. Я в семинарию пришел весь горящей верой, любовью к Богу, желанием послужить его жертвенно, даже до крови. Я о мученичестве мечтал» чтобы умереть за Христа, за него муки претерпеть, кровь пролить, как сон святых мучеников. И в семинарии, несмотря на то, что там, чего я только не насмотрелся, лукавство, фарисейство, интриг, пороков самых пакостных, я все равно о праведности ревновал, молился много, несмотря на насмешки наших карьеристов, постился строго, на службы к лаврской братьей ходил, мечтал монахом стать, афонским. Не выдержал. На третьем курсе от девок Регенш голову сносить пошло, и все монашество мое накрылось медным тазом. Ну и Любаня, попадья моя бывшая, тут как из табакирки чертик выскочила. Дочь маститова протеерея, тетка у нее игуми неизвестного монастыря, а сама дура-дурой. Сейчас, подожди, добавить надо. Отец Виталий нетвердой рукой наполнил вновь свой стакан водкой. Сергей и Даша, оторопев, безмолвно наблюдали все это как бы со стороны, словно не с ними происходящее, чувствуя лишь, что это надо выдержать, перетерпеть, что за этим отталкивающим, странным поведением священника стоит какая-то огромная трагедия, причем отнюдь не только его личная. Вот... Влил в себя еще стакан отец Виталий, поковырял вилкой в сковородке, но закусывать ничем не стал. Лишь налил себе в тот же стакан немного апельсинового сока и запил им водку. Так о чем бишь я говорил? Ах да, Любаня, жаль ее. Польстилась дурочка на призрак шикарной жизни меня. Дурочка молоденького попика бросила, не захотела в попадех на сельских развалинах молодой сгробить. Выскочил за бизнесмена кавказской национальности, а тот ее бить начал, гулял по бабам, отобрал ребенка при разводе, чуть не прибил совсем, она потом еще два раза замуж выходила, первый раз за нового русского, но тот в тюрьму сел надолго, за какие-то махинации с банковскими бумагами, потом за украинца-гастарбайтера, богатого достаточно, имевшего в Москве и в области Московской несколько бригад своих земляков-строителей. С ним тоже развелась, а дальше я не знаю, как ее жизнь сложилась. Перестал следить, только молюсь о ней несчастной у престола. Глава 21. первая. Погостище. Продолжение. Он задумался, тяжело положив взлохмаченную голову на руки, локтями упертый в стол. Сергей и Даша безмолвствовали, а я всю нерастраченную силу души бросил на приход, развалины свои восстанавливал. Воскресные школы для взрослых и для детей устроил. Брошюрку даже для начинающих прикажан накропал. Выкладывался весь. Хорошо у нас было на службах. Зимой мороз 30 градусов, а в храме отопления нет. Окна пленкой для парников затянуты. Рука к чаше примерзает, когда причащать идешь. А люди в храме стоят и молятся. Службы у нас долгие были. Все выслуживал, как положено, по уставу. Не сокращал. Бывало, на улице потеплеет, уже 15 градусов мороза, а в храме еще 30. Стены-то толстенные промерзли, как морозильник, холод отдают. Пока исповедовал причастников, люди из храма на улицу в 15 градусный мороз погреться выходили. И ведь ехали в наш храм, даже из тех сел, где свои храмы теплые, не закрывающиеся, службы короткие, все комфортненько, а приезжали к нам мерзнуть. «Все потому, что дух был. Дух веры настоящий. Дух подвига. Дух молитвы. А люди это чувствуют. Ради этого духа и в храм-то идут. Те, кто понимает, конечно. А те, кому в тепле под красивое пение с соседками поболтать охота о том, как попы на их копейки жируют, те к нам не ездили. Понятно. Им себя верующими чувствовать везде удобно было. Хорошие были времена. Голод, нищета». Разруха начала 90-х. Деньги в бумажке превратились, попыв попрошаек с протянутой рукой, бегающих по новым русским, подайте на машину кирпича до да пару кубов бруса. А дух был, и сколько людей тогда к вере приходило. И сколько попов тогда сердцем горели Богу послужить. Потом погасли. Многие зажрались, жрать друг друга начали. Меня вот тоже Мишка мой однокурсник по семинарии сожрал. Подожди, не надо выпить за его здоровье. Отец Виталий снова налил себе водки, чуть расплескав на стол, и вытер пролитый рукавом, зажмурился, залпом выпил, посидел, сморщившись, выдохнул. Фу, гадость эта водка. Никогда ее не любил. Ну дай бог здоровья, покаяние спасения рабу своему протеерею Михаилу. Он широко перекрестился. А то ведь тоже спился, бедный. Хуже меня. Оно и понятно, с сильными мира с всего. Мэрами, генералами тусоваться. Это ж какую печень надо иметь. Банкеты, дни рождения, мероприятия всякие. И везде надо слова всякие льстивые от лица церкви говорить. тщеславие начальников ублажать. Чтоб милостливые были. Чтобы спонсоров на пожертвования напрягали. Льгот там всякие от них поиметь. Участки земельные, санатории не для простых. Да и свое начальство ипархиальное такого попа ценит, который с миродержателями в дружбе наградки там внеочередные подкидывает, на грешки глаза закрывает. А страшно-то ведь, что любить все это начинаешь больше, чем Бога, славу человеческую, достаток, удовольствие. Кресло, на котором задница пригрелась, и ради кресла этого, ради славы да богатства, совесть начинаешь продавать потихоньку, идти на компромиссы с дьяволом. Все под предлогом-то благим, мол, интересы церкви защищаю. А Дух Божий отходит, и Дух Лукавый заползает в душу. И порабощает. Глядь, а ты уже законченный фарисей, сребролюбец лицемер. Все, как Господь в Евангелии обличал, да обличался распяли. И сейчас распнут все те же попы, архиереи, богословы, монахи. Не все, конечно. Много есть рабов Божьих среди духовенства. Но их и жрут, и гнобят свои же, те, кому задница на кресле дороже Царствия Божьего. Те держатся, смиряются, несут свой крест ради служения, которое избрали и которому все силы отдают. Вот как сосед мой игумен. А я сломался. Эх, офицер, как жаль, что ты не поп. Сейчас бы дал тебе и Петрахель. Да выплакал бы все, все, что на душе скопилось. Отец Виталий уронил голову на руки, Затих, лишь плечи его слегка вздрагивали. «Свинья я, свинья, офицер! Какой великий дар мне дал Господь! Священство! Я же этими погаными руками своими на престоле хлеб и вино, тело и кровь самого Бога прилагаю, касаясь его святыни пальцами трясущим и пьянство. Стыдно! Фу! Как стыдно мне, офицер! Горько! Тошно мне от самого себя, офицер! От немощи моей душевной, от лени, от себелюбия, гордыни оскорбленной, от обид. Как так? Меня такого хорошего сожрали, приход разрушили, загнали в глухомань, унизили. Дал Бог испытание, а я не вынес, не смирился, молитвой в себе скорбь не победил, а запил. Тьфу, дерьмо я, не пастырь Божий, а я же его люблю, люблю и оскорбляю. Всей жизнью своей оскорбляю, всей мерзостью своей греховной. Вот, офицер, считай, что исповедовался тебе. Да, жаль, что то не поп, с Петрахилью. Даша тихонько встала, осторожно обошла вокруг стола, бережно положила свои тонкие девичьи руки священнику сзади на плечи и благоговейно, как икону, поцеловала его поникшую голову. «Батюшка, миленький, Господь вас обязательно помилует». «И спасет!» Отец Виталий замер, затем медленно поднял голову, повернулся и посмотрел на девушку. Лицо его, залитое слезами, улыбалось. «Я верю в это девочка. Это не ты. Это сейчас ангел Божий через тебя сказал». Он окинул окружающее почти совсем трезвым взглядом, остановившимся на иконе. «Ребята, ночь на дворе, а я вас заболтал совсем». «Сегодня в Калантаево вам не попасть. Я не смогу сейчас машину повезти. А сами вы по темноте дороги не найдете. Эх, в этой халупе даже положить вас негде». «А, есть, придумал. Я дам вам одеяло и провожу до края кладбища. Там, с другой стороны от входа, вы выйдете на поле. Пройдете вдоль опушки метров 150, там сенной амбар со свежим летним сеном. Там спать одно удовольствие, ночи сейчас теплые». Да и в одеяло звернетесь, не замерзнете, а утром раненько я вас разбужу и быстренько до службы подброшу к повороту на Колонтаева, а сам вернусь служить. Ну как вам этот план? Отлично, батюшка, сто лет не спал на сеновале. Вставая, потянулся Сергей. А я вообще ни разу не спала, как здорово, радостно отозвалась Даша. Ну пойдемте, священник открыл стоящий в углу сундук, Вынул из него два свернутых рулонами старых байковых одеяла, похожих на армейские, и вручил их Сергею. Тут недалеко. Они вышли на улицу. Светила полная луна. В ее свете очертания храма, деревьев, надгробных памятников и крестов казались фантастическими декорациями какого-то великого вселенского действа. Загадочного полного тайн и неожиданностей. Священник уверенно шел впереди по петляющим, сменяющим друг друга кладбищенским тропинкам, ведя за собой Сергея с Дашей, словно уверенный проводник в неведомом таинственном мире. Минут через пять кладбище закончилось, и перед взором вышедших на открытое пространство открылось поле, обрамленное справа уходящей к ночному горизонту опушкой редколесья. «Идите прямо вдоль опушки, вон туда!» — священник указал рукой, — «и прямо в тот амбар уткнетесь». «Двери в него всегда открыты, сено там под потолок. Спокойной ночи!» «Спокойной ночи, батюшка! Благословите!» Даша сложила ладошки под благословение. Отец Виталий, осенив ее крестом, благословил. «Отец Василий, и меня благословите!» Сергей, слегка сконфузившись, тоже подставил руки, повторив движение девушки. «Бог благословит тебя, офицер! Помолитесь обо мне!» «Обязательно, батюшка!» горячо откликнулась Даша, мы всегда будем молиться о вас. Ну, прощайте, махнул рукой священник и посмотрел долгим каким-то умиленным взглядом вслед уходящим. Вскоре Сергей с Дашей не стало видно. Не торопясь, отец Виталий вновь прошел по лабиринту кладбищенских тропинок, мимо старинных и современных надгробий, держа путь на сверкающий в лунном свете сквозь листву золотой крест на куполе храма. Тихая улыбка не покидала его уст. Он подошел к своему домику, взошел на крыльцо, открыл дверь и шагнул в комнату. Здравствуй, Поп! приветствовал его сидящий за столом Якуб. Магомед, сидя на лавке напротив него, поигрывал тонким клинком кривого ножа. Эдгарс шагнул за спину священнику, отрезая ему путь на улицу, и прихлопнул плотнее дверь. Привет, бандиты! с улыбкой ответил отец Виталий. «Зачем бандиты?» – изобразил на лице удивление Якуб. «Может, мы хорошие люди?» «По рожим видно, что бандиты», – насмешливо отозвался священник. «Надо-то чего?» «Надо? Надо нам парня с девкой, который у тебя в гостях находится. Где они сейчас?» «Каких парня с девкой?» – попробовал изобразить неведение священник. «А тех, чья сумка с женской одеждой лежит у тебя в машине за воротами?» – сказал Якуб, вставая. Тех, кто вот из этих двух стаканов пил. Он указал пальцами на стаканы с остатками сока, из которых пили Сергей с Дашей. «Скажи мне, где они? Тогда останешься живой». Якуб распахнул полукуртки, демонстрируя торчащий за поясом пистолет. «Ну уж, это фиг твоей бандитской морде!» Словно выплюнул Якубу в лицо отец Виталий. «Ты зря так говоришь. Ты умереть хочешь, да?» Поднял брови Якуб. Всю жизнь к этому готовлюсь. Умирать мучительно будешь, поп. Все равно все расскажешь. Давай, попробуй. Я жил, как свинья. Может, даст Господь, умру, как христианин? Собака ты, кафир, поганый пес, а не человек, взъярился бешенством Магомед. Лучше скажи, Аллах Акбар, а то я тебе голову резать буду. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ. Исущим сущим в гробях живот даровав, перекрестился священник на иконы в углу. «Давай скотч, латыш!» – злобно прошипел Якуб. Продолжение следует. Читал Ивашка Шишкин. Подписывайтесь на канал.